Как победить иракскую армию во время операции «Буря в пустыне» В момент разработки «Буря в пустыне» разведка армии США решила работать с коммуникационной системой иракской армии, послав вертолеты с оборудованием, регистрирующим радиоизлучение, в стратегически важные места вдоль безопасной стороны иракской границы. Вот как рассказывает об этом Майк, который был там. Вертолеты летали группами по три, чтобы взять пелинг по трем точкам. Для выяснения местоположения того или иного источника, разведка США получала три сигнала от любой воинской части США, что давало возможность определить их местонахождение и частоту, на которой работают их радиопередатчики. Как только операция началась, военные силы США смогли прослушивать все коммуникации иракской армии. Майк рассказывает. Американские военные переводчики с языка фарси начали слушать распоряжения иракских командиров, которые те отдавали своим подчиненным. И не только слушать. Когда командир отдавал приказания своим группам, чтобы установить одновременную связь с ними, те откликались. Это верблюд, это верблюд, это верблюд-1, это верблюд-3, это верблюд-5. Один из американцев, прослушивающих переговоры, вмешался в этот разговор на фарси. «Это верблюд-один», — повторил он условный позывной. Иракский командующий, сбившись, сказал верблюду-один, что он уже откликался, и этого не надо делать дважды. Верблюд-один, ничего не понимая, сказал, что он откликался всего один раз. После этого была жаркая дискуссия с обвинениями и отрицаниями того, кто что сказал, — вспоминает Майк. Американская служба прослушивания продолжала делать то же самое с различными иракскими командирами частей, расположенных вдоль границы. Затем они решили перейти на следующий уровень. Вместо повторения кодового имени на фарси, они бодрым голосом по-английски говорили «Это отряд Браво 5 Как дела у всех?» Как вспоминает Майк, это приводило их в настоящий шок. Эти вмешательства... Приводили иракских военных в бешенство от того, что их войска слышат, как в переговоры вмешиваются оккупанты. В то же время они понимали, что не могут отдать по рации ни одного приказа, чтобы американцы не слушали каждое слово. Они начали переходить на запасные частоты. Однако прослушивающее оборудование на борту американских вертолетов имело возможность бороться и против этой стратегии. Оно просто сканировало радиочастотный спектр, и быстро обнаруживала частоту, на которую переключались иракские военные. Таким образом, прослушивание переговоров опять продолжалось. При этом каждую новую частоту, которую использовали иракцы, американская разведка добавляла в свой список частот. Кроме того, они собирали все больше военных приказов иракских военных сил и узнавали их численность, расположение, назначение и даже планы действий. В конце концов, Иракские войска были вынуждены отказаться от радиосвязи в своих войсках, занявшись вместо этого прокладыванием телефонных линий. И здесь американцы неотступно следовали за ними. Иракские военные полагались на обычные старые телефонные линии и не составляло никакого труда проникнуть в любую из них и передать все, что идет по этой линии, в военную разведку. Американские знатоки языка фарси… опять взялись за работу, используя на этот раз тот же метод, который они применяли раньше для разрушения радиосвязи. Можно представить себе выражение лица какого-нибудь полковника или генерала, когда в его ушах звучал все тот же голос, но уже по телефонной линии. «Привет! Это опять Браво-5! Как идут дела?» С этого момента у иракских военных просто не осталось возможностей для современной связи. В качестве последнего средства они начали писать свои приказы на бумаге и посылать пакеты на машинах к полевым командирам, которые писали ответы и посылали машины назад через жаркую и пыльную пустыню в штаб. Самые простейшие запросы ответ занимали много часов. Практически невозможно стало координировать действия нескольких частей, поскольку для этого надо было тщательно рассчитывать одновременную доставку пакетов, каждый из них. Определенно, это был неэффективный способ противостоять быстро передвигающимся американским войскам. Вскоре после этого, как началась война в воздухе, перед группой американских летчиков была поставлена задача отслеживать машины, перевозящие приказы, между расположениями иракских частей. Летчики начали выслеживать эти машины и расстреливать. Через несколько дней иракские водители отказались перевозить пакеты между войсками, поскольку они поняли, что это верная смерть. Все это означало практически полный выход из строя системы управления и командования в иракской армии. Даже когда центральному командованию Ирака удавалось передать войскам ту или иную команду по радио, рассказывает Майк, войска испытывали ужас, поскольку они знали, что все то же самое слышат и американские военные, и эта информация будет использована для организации атаки на их расположение. Особенно если командиры частей решались ответить на приказ, это означало, что они живы, и их тем более надо уничтожать. Чтобы хоть как-то попытаться сохранить жизнь, некоторые иракские подразделения выводили из строя свои уцелевшие устройства связи, чтобы они не могли принимать входящие приказы. Короче говоря, вспоминает Майк с явным удовлетворением. Иракская армия достаточно быстро пришла в состояние хаоса и бездействия на многих участках фронта, поскольку никто не мог или не хотел связываться с другими частями. Сертификат на миллиард долларов в подарок. Я расскажу вам забавную историю. Я и один парень... назовем его Фрэнком из Агентства национальной безопасности, получили заказ на тест на проникновение от компании, которая изготовляла цифровые подарочные сертификаты. Что же мы там натворили? Думаете, взломали шифр в подарочном сертификате? Ничего подобного. Тут все было сделано по высшему разряду. Сертификаты были качественно защищены, и попытка взломать их была бы пустой тратой времени. Что же тут можно было придумать? Мы решили понять, как торговцы обналичивают эти сертификаты. Это была своеобразная атака изнутри, поскольку нам было разрешено пользоваться именем и паролем торговца. Мы довольно быстро нашли брешь в его системе, которая позволяла нам использовать с его компьютера любую команду. Это было очень простое решение, которое не требовало никаких особых талантов и умений, надо было просто хорошо знать, что вы ищете. Я не являюсь ни криптографом, ни математиком. Я просто знаю, какие ошибки обычно делают люди в программных приложениях и делают их снова и снова. В той же самой сети, где был расположен Центр обналичивания сертификатов, у них было соединение с машиной, которая изготавливала эти сертификаты. Мы влезли в эту машину из компьютера, которому она доверяла. Вместо того, чтобы проникать в корневую директорию, мы просто изготовили сертификат с 32-битным, И на нем была указана сумма подарка в долларах. У меня есть до сих пор этот сертификат на 1 миллиард и 900 миллионов долларов. И это абсолютно законный сертификат. Кто-то сказал, что надо было его оформить в английских фунтах. Тогда денег было бы еще больше.